Глава 18. Сенька Косой После жестокой порки Сенька Косой часа полтора пролежал почти без чувств. Он слабо стонал и скрежетал зубами, стонал от боли и скрежетал зубами от бешеной злобы. Как? Его, Сеньку Косова, выдрали публично, позорно? Нет! Этого пережить он не может, он должен жестоко отомстить за свой позор и покрытую рубцами спину. Федька-домушник не отходил от лежащего друга и прислушивался к каждому его вздоху. — Сень, плохо тебе? — спрашивал он шепотом стонавшего. — Ничего, вынесу, потому что надо перерезать их всех, всех и ее, и поросенка, всех! — Слышишь, ты поможешь мне? — Еще бы, помогу, помогу, только отдохни. Чуть не убили проклятые. В три кнута ракалии. Тебе не встать ведь? — Встану! — прохрипел Сенька. — И сегодня же отомщу. И, несмотря на страшную боль, он приподнялся. Опираясь на товарища, встал на ноги, но сейчас же, застонав, опять лег на траву. Нет, еще надо полежать. Слышишь, хохот какой. Это они веселятся. Веселитесь, веселитесь. Петух не пропоет, как мы сведем с вами счеты. Веселей смеется последний. Ой. Сенька закрыл глаза. Сидевший рядом Федька прислушался к отдельным звукам, долетавшим с полянки тумбы. Прошло около часу. Шум и возгласы начинали стихать. Очевидно, пир приходил к концу. Дремавший Сенька вскочил. Его физиономия судорожно искривилась от боли, но он не произнес ни одного звука. — Чего ты? — успокаивал его Федька. — Ляг, еще полежи, рано еще. Отдохни хорошенько. — Пойдем, — глухо произнес Сенька, и, повиснув на его руке, потащился сквозь кустарник. Федька не возражал. Он знал, что косой не допускает никаких возражений. Он обладает почти сверхъестественной силой воли. Однажды в борьбе он получил тяжкую рану. Зажав ее одной рукой, Сенька продолжил другой рукой состязание и вышел победителем. Мало того, он не пошел даже к доктору или в больницу, излечил сам свою рану и скоро совсем был здоров. Так можно ли было удержать его теперь от мщения, которым он весь горел? Мщение теперь было единственным лекарством, способным поставить его на ноги, возвратить бодрость. Они прошли кустарник и вскоре увидели лужайку пиршества, начинавшую пустеть. Оставалось еще человек десять, но и они готовились откланяться хозяину. — Собирай сухие сучья и камни! — шепнул Сенька товарищу. Тот молча повиновался. Сенька не мог еще стоять на ногах без посторонней помощи и прилег на траву. Ему было видно все, что происходило у тумбы. Вот он угощает гостей по последней. Настенька подает закуску. Совсем рассвело уже. Лучи солнца играют на верхушках деревьев. Хозяева утомились. Это видно во всех их движениях. Сейчас, проводив гостей, они заберутся в свою конуру и заснут беспробудным сном. Чудное утро совсем не походит на сентябрь. В такое утро спится на свежем воздухе после бессонной ночи мертвецки. Это Сенька по опыту хорошо знает. Особенно если ночью привелось хорошо выпить. А Тумба выпил за эту ночь больше всех. Спите, спите, голубчики. — Федька, еще, еще! Больше собирай, больше! — шептал Сенька. Домушник и так старался. Он смутно догадывался, что косой задумал, но не смел подавать советов. «Тссс!» – произнес Сенька. Федька залег в кусты, и оба они притаили дыхание. В нескольких шагах от них прошли четверо гостей тумбы. Они весело болтали и смеялись. «А что, Сенька, жив ли он после порки?» — Да, вы пороли здорово, я ему тоже подсыпал пяток горячих, пусть помнит. Насолил он всем нам. Вот уж не жаль будет, если подохнет. Где ему подохнуть, он нас с тобой переживет. Домушник его потащил, верно, дома уж теперь. Сенька с блестевшими глазами вслушивался в их разговор. — И ты, Каналья, пяток прибавил, — прошептал он. «Ладно, попомним, придет черед и твой». Опять наступила тишина. Шаги последних гостей исчезли вдали. На лужайке Настенька все прибрала и спрятала. Тумба ушел в хижинку. Вошла и Настенька. Все стихло. «Еще полчаса», – прошептал Сенька. «Пусть крепче уснут». Федька продолжал носить хворост сучья. Тишина ясного солнечного утра ничем не нарушалась, кроме веселого щебетания и чириканья пташек. — Ну, пора! — произнес Сенька и пополз на лужайку. На корточках он подполз к хижине и, как собака, стал ее обнюхивать. Обитатели спали. Знаком он подозвал к себе Федьку и шепнул. — Таскай скорее камни и хворост, я не могу сам! Федька начал работу. Сенька сам раскладывал большие камни, заваливая входную дверь. Острые камни он клал в виде подпор на перекоски под углом, а остальные наваливал сверху. Хвороста хапками он накладывал кругом всей хижинки и на крышу. Работа шла быстро. «Теперь хорошо!» произнес Сенька и пополз за кусты на противоположную сторону огня. «Федька, давай огня!» — крикнул он. «И беги сюда, будем любоваться!» Молча домушник достал коробку спичек, зажег одну и подпалил хворост в нескольких местах. Огонь быстро вспыхнул. Федька залег в кустах рядом с Сенькой. Пламя обхватило сразу всю избушку. Внутри было тихо. «Не скоро проснутся», — шепнул Федька. «Еще проснутся ли?» — злорадно произнес Сенька. «Не тронутся ли нам в путь?» — предложил Федька. «Постой, дай полюбоваться, ага. Смотри, проснулись, ломятся, слышишь?» «Да-да, шутишь, не скоро, брат!» Вдруг дверь хижины вылетела, и из нее выскочил с опаленными уже волосами тумба. За тумбой выползла полубесчувственная Настенька с ребенком. Молодецкий в несколько мгновений тумба разбросал хворост и потушил огонь. Затем он начал давать тревожные частые свистки и бросился искать по кустам. — Сенька, погибли мы! — прошептал Федька. — Говорил, надо было бежать. — Поздно теперь, молчи, авось не найдет. Как не найдет? Смотри, их наберется сейчас много. Приготовь ножи, будем защищаться. Говоря это, Федька вдруг быстро стал пробираться в чащу кустов. Сенька позвал его раз, другой. Ответа нет. Он попробовал тоже податься в чащу, но был не в силах. «Неужели он бросил меня?» — мелькнула в голове Сеньки. «Нет, быть не может». А Федька, между тем, не показывался. Тумба продолжал свистеть все громче и чаще. Он тщательно осматривал все соседние кусты, но искал не в той стороне, где было нужно. Если бы Сенька имел силы, он давно мог бы убежать. Очевидно, Федька сообразил это и удрал. — Негодяй, он бросил меня в такую критическую минуту! Скоро в чаще и глубине леса начали раздаваться ответные свистки. Тревога приняла широкие размеры. Свистки слышались по всем направлениям и со всех сторон. Тумба еще с большим остервенением искал кругом и осматривал каждый кустик. Постепенно он переходил и на ту сторону, где лежал в двадцати шагах от лужайки «Сенька». Холодный пот начал выступать у последнего. Он хорошо понимал, что сопротивление его, когда он почти не может двигаться, похоже на кукольную комедию. А пощады ждать от Тумбы смешно. Надо было готовиться к какой-нибудь пытке и лютой казни. Кусты и деревья запрыгали у него в глазах, руки и ноги казались парализованными. «Тумба! Тумба!» — послышался крик сзади него. — Сюда! Тумба повернулся в его сторону и легкими скачками в одно мгновение очутился тут. — Вот он, бери его! Я вернулся на твои свистки и случайно наткнулся на него! Сенька не верил своим ушам. Это говорил Федька-домушник, его сообщник и неразлучный друг, товарищ. Рядом с Федькой стоял Пузан, тоже вернувшийся на свист. — Спасибо, товарищи! — произнес Тумба. — Но откуда ты, Федька, знаешь, зачем я давал свистки и кого мне нужно? — А нечто мы не видим! — показал Федька на опаленную хижину. — И не догадываемся! — ткнул он пальцем на Сеньку. — Ой, так ли! — произнес Тумба, подходя к Сеньке. Он осторожно, точно гадину, надавил сначала коленом в спину Сеньку, Затем осмотрел его карманы, сапоги и вытащил из-за пазухи большой нож. Обезоружив врага, он взял его за шиворот, вытащил на лужайку и здесь, скрутив руки и ноги веревками, положил на спину. «Надо наших подождать, а ты, Федька, покажи-ка за пазухой!» Домошник добровольно вытащил такой же большой нож, как и у Сеньки. «Я не расстаюсь с ним!» — произнес он. «Даже когда к товарищам в гости идешь, постой, мы тебя попросим подробно рассказать, где ты расстался с Сенькой». «Я его встретил в версте отсюда», — произнес Пузан. «И мы вместе вернулись. Он сам пошел сюда?» «Нет, я сказал ему, что нужно идти, а то...» «А то насильно поведут. Так, я думаю...» — заметил Тумба что все это дело рук Федьки, потому что Сенька не мог один все это устроить. Он и ходить еще не может после порки. Между тем обитатели горячего поля продолжали собираться на лужайке. Когда набралось человек 30, Тумба объявил, что можно начинать. «Ну-ка, Федька, выходи!» Домушника поставили рядом с лежавшим Сенькой. — Смотрите, братцы, подвиг этих товарищей! — указал Тумба на свою опаленную хижину, обложенную хворостом и камнями. — Кто-то задумал меня вместе с семьей заживо спалить? Казнь хорошая и верно рассчитанная, потому что если бы не проснувшийся ребенок, то меня с Настенькой не было бы теперь в живых. — Чье это дело, Федька, говори! — Федька упал на колени. «Клянусь всем, что есть у меня святого!» «Стой!» — резко воскликнул Тумба. «Ничего святого у тебя нет, и никаким клятвам твоим никто не поверит. Говори, что хочешь, а мы знаем, как поступить!» «Он!» — Федька указал на Сеньку. «Заставил меня собирать хворост и камни. Я ничего не знал, а когда он велел таскать к будке, я убежал. Больше ничего не знаю!» «Врешь, тебя Пузан поймал за версту, а если бы ты тогда убежал, когда хворост таскать начали, то был бы у себя в лавре. Говори, где был». «Я, я, я смотрел из кустов, что хочет делать Сенька». «Смотрел и рисковал попасться из-за любопытства. Врешь, не похоже это на тебя. Если ты остался, то ради одного из двух. Помочь Сеньке или спасти меня». «Меня ты не спасал, значит, помогал Сеньке». «Говори, все или под кнутом околеешь. Ты ведь понимаешь, что все равно спасения тебе нет. От нас ты не уйдешь». «Пузан, что он говорил дорогой?» «Он, братцы, все порывался отстать от меня и задать тягу. Я, говорит, к тумбе не принадлежу. Я вяземский, а не заставный. Не с поля, мне делать там нечего». А про Сеньку не вспоминал? — Говорил, что Сенька верно там натворил. — А как он шел, когда ты его задержал? — Скоро шел, удирал. Когда мы встретились, он испугался и хотел спрятаться, да и негде было. — Слышишь, Федька, и теперь ты будешь запираться. Домушник молчал. — Дайте кнуты, разложите его. Федька закричал. — Не надо, не надо, все расскажу. Домушник начал в подробностях все рассказывать. Когда он дошел до момента поджога, голос его дрогнул. — Сенька подполз и зажег хворост. — Как же он поджег, когда на ногах стоять не мог? Ведь он обжегся бы. — Нет, ничего, зажег. — А у кого спички? Осмотрите их карманы. Коробку спичек нашли у Федьки. Он стоял ни жив, ни мертв.